Повесть о необычайных приключениях двух рыцарей в поисках справедливости, открывших на материке Большого Зуба великое государство Швамбранское, с описанием удивительных событий, происшедших на блуждающих островах, а также о многом ином, изложенном бывшим швамбранским адмиралом Аделяром Кейсом, ну или живущим под именем Льва Касиля с приложением множества тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага.